Глава двадцать девятая Вседержитель не просто запрещал какие-то определенные изобретения, он полностью подавлял технологическое развитие. Сейчас кажется странным, что за тысячу лет его правления почти ничего не изменилось. Земледелие, архитектура и даже мода оставались на удивление постоянными во времена Вседержителя. Он создал империю, которую считал совершенной, и попытался удержать ее в неизменном виде. Во многом ему это удалось. Карманные часы — еще одна вещь, заимствованная у Хлени, которые изготовлялись в X веке, практически не отличались от тех, что делали в I веке. Ничего не менялось. Пока все не рухнуло, разумеется. Как и в большинстве городов последней империи, в Урто не было крепостной стены. Раньше, еще до того, как он связался с повстанцами, Сейзиду казалось, что запрет строить городские укрепления подволь намекает на уязвимость Вседержителя. Ведь если его беспокоили бунты и восставшие города, значит Вседержитель подозревал, что его можно победить. Подобные размышления привели Сейзида к мэйр, а от нее к Кельсеру. Теперь же они привели его в Урто, город, который наконец-то взбунтовался против владычества аристократов. К несчастью, они не собирались делать исключение для Элленда Венчера. «Мне это не нравится, господин главный хранитель». Капитан Горадель шагал рядом с Сейзидом, который, чтобы не потерять лицо, занял место в карете рядом с Бризом и Альрианной. Покинув сородичей терресийцев, Сейзид поторопился вслед за Бризом и остальными, и теперь они все вместе наконец-то добрались до места назначения. «Я так понял, здесь творятся жуткие зверства», продолжал Горадель. «Это может оказаться опасным для вас». «Думаю, ты преувеличиваешь», — не согласился Сейзит. «А если вас возьмут в плен?» «Видишь ли?» Подавшись вперед, чтобы лучше видеть Гораделя, вмешался в разговор Брис. «Короли потому и отправляют вместо себя послов. Если кого-то поймают, сам король все равно останется невредим. Мы, мой друг, отличаемся от Эленда тем, что нас можно заменить». «Я бы не хотел, чтобы меня заменили», — нахмурился Горадель. Сейзит выглянул из кареты и посмотрел на город, полускрытый падающим пеплом. Урто был одним из самых старых городов в Империи. Тересиит с интересом отметил, что дорога, по которой они ехали, все время шла под уклон, переходя в нечто похожее на опустевшее русло канала. «Как это понимать?» Высунув золотоволосую голову с другой стороны кареты, поинтересовалась Эльрианна. «Зачем делать дороги, похожие на канавы?» «Каналы, моя дорогая», — поправил Бриз. «В этом городе их раньше было множество. Теперь они пусты. Землетрясение или что-то еще изменило течение реки». «Жуть!» — возвращаясь на свое место, поежилась Лирианна. «Дома из-за этого кажутся в два раза выше». На подступах к городу карету окружили две сотни солдат. Сейзит отправил гонцов, которые предупредили об их прибытии, и король-гражданин, как его здесь называли, позволил привести с собой маленькое войско. а непосредственно на въезде прибывших уже ждала делегация одетых в коричневые униформы солдат Урто. «Они говорят, что их король хочет немедленно с вами встретиться, мастер Тересиц. сообщил Горадель, возвращаясь обратно к карете. «А он зря времени не теряет», — заметил Брис. «Раз так, то мы идем к нему», — кивнув Гораделю, принял решение Сейзит. «Вас тут не ждали». «Квелион, гражданин». оказался коротко стриженным человеком с обветренным лицом и почти военными манерами. Сейзит невольно удивился, каким образом этот мужчина, скорее всего, бывший до крушения обычным фермером, сделался столь умелым правителем. «Я понимаю, что у вас нет никакого желания видеть в своем городе чужих солдат», осторожно начал Сейзит. «Однако и вы должны понять, что мы пришли не завоевывать». Отряд в две сотни человек едва ли можно считать захватнической армией. Заложив руки за спину, к веле он стоял возле своего стола. Его одежда представляла собой обычные для СКА штаны и рубашку, выкрашенные в темно-красный цвет, местами переходящий в красно-коричневый. Его зал для приемов оказался кабинетом для совещаний в доме, который раньше явно принадлежал какому-то аристократу. Стены были побелены, люстра отсутствовала. Лишённая мебели и украшений комната напоминала коробку. Сейзет, Брис и Альрианна сидели на деревянных стульях, ничего более комфортного гражданин им не предложил. Горадель находился позади, рядом с ним стояли 10 солдат, личная охрана. «Дело не в солдатах, Тересиц, возразил Квеллион. «Дело в человеке, который вас послал». «Император Венчер, хороший и справедливый монарх», — сказал Сейзет. Фыркнув, Квелион повернулся к одному из своих соратников. Их здесь присутствовало человек 20, и Тересиец предполагал, что видит перед собой членов правительства. Большинство, как и Квелион, носили красное, хотя цвет их одежд не был таким темным. Элент Венчер?» Квелион снова повернулся к Сезиду и воздел указательный палец к небу. «Лжец и тиран!» «Это неправда, да?» «А как он получил свой трон?» победив Страфа Венчера и Эшвезера Сетта? Война была. Война часто становится оправданием для тиранов терисийц. Донесения моих разведчиков говорят, что его жена, рожденная туманом, заставила королей опуститься перед ним на колени и поклясться в верности, угрожая смертью от рук колоссов. Похоже, это на действия хорошего и справедливого человека. Сейзит не ответил. Квеллиан шагнул вперед, Оперся обеими ладонями о стол. «А знаешь ли ты, Тересийц, как мы в этом городе поступили с аристократами?» «Вы их убили», — негромко произнес Сейзит. «Как и приказывал выживший, ты заявляешь, будто был его соратником до падения империи. Однако ты служишь одному из тех самых знатных домов, которые он хотел уничтожить. Нет ли здесь противоречия, Тересийц?» «Целью лорда Кельсера?» Была смерть Вседержителя. Ее следствием стал мир. «Мир?» — перебил Квеллион. «А скажи, Катерисеец, слышал ли ты когда-нибудь, чтобы выживший говорил о мире?» Сейзет задумался. «Нет», — наконец признался он. Квеллион фыркнул. «По крайней мере, ты честен. Единственная причина, по которой я сейчас с вами разговариваю...» «Состоит в том, что Венчер оказался достаточно умен, чтобы прислать тересийца. Если бы он прислал аристократа, я бы убил его, как собаку. И в качестве ответа на свой вопрос вы получили бы обгорелый череп». В комнате воцарилась тишина. Напряженная тишина. После недолгого ожидания Квеллион повернулся спиной к Сезиду, лицом к своим соратникам. «Вы это чувствуете?» — обратился он к ним. Вы ощущаете подступающий стыд? Прислушайтесь к себе. Не ощутили ли вы внезапной симпатии к этим прислужникам лжеца? Гражданин бросил взгляд на Бриза. Я предупреждал всех вас об аламантии, этом черном инструменте аристократии. Что ж, теперь вы ее чувствуете? Человек, сидящий возле достопочтенного тересийца, известен как Бриз. Это один из самых порочных людей в мире. Гасильщик. с немалыми способностями. И, повернувшись к Бризу, продолжал. «Скажи мне, гасильщик, скольких друзей ты заполучил при помощи своей магии? Скольких врагов заставил перебить друг друга? Эта милая девушка рядом с тобой. Ты затащил ее в постель при помощи своего искусства?» «Что ж, мой друг, вы меня раскрыли». Бриз улыбнулся и поднял чашу с вином. Однако, вместо того, чтобы поздравлять себя с удачным обнаружением моего прикосновения, вам бы стоило задаться вопросом, почему я заставил вас сказать то, что вы сказали? Квеллиан застыл. Разумеется, Брис блефовал. Сейзит вздохнул. Негодование было бы более подходящей реакцией, но гасильщик никогда бы так себя не повел. Гражданину предстояло до конца встречи гадать, действительно ли он сказал то, чего захотел Брис. «Мастер Квелион» — перехватил инициативу Сейзит. «Наступили опасные времена. Без сомнения, вы это заметили. Мы в состоянии защитить себя сами», — отрезал Квелион. «Я не говорю об армиях или бандитах, гражданин. Я говорю о тумане и пепле. Вы заметили, что туман с каждым днем задерживается все дольше? Вы заметили, что в тумане с людьми происходят странности, а некоторые даже умирают? он не стал спорить. Этого Сейзиду было достаточно. Люди здесь и в самом деле умирали. «Пеплопад уже не останавливается, гражданин», — продолжал Тересиц. «Туман становится смертельно опасным, и колоссы бесчинствуют. В такое время очень хорошо иметь могущественных союзников. В Центральном Доминионе проще выращивать зерно, потому что у нас больше солнечных дней. Император Венчер знает способ». позволяющий контролировать колоссов. Что бы ни случилось на протяжении следующих нескольких лет, вы не пожалеете о дружбе с его величеством. Квеллен сокрушенно покачал головой. Видите, все так, как я и предполагал. Сначала он говорит, что пришел с миром, потом переходит к угрозам. Венчер контролирует колоссов. Венчер контролирует провиант. Потом он скажет, что Венчер контролирует туман. Гражданин повернулся к Сейзиду. «Угрозы тебе не помогут, Тересиец. Мы не боимся будущего». «Это почему же?» Сейзид удивленно вскинул бровь. «Потому что мы следуем заветам выжившего. Сгинь с моих глаз!» Тересиец поднялся. «Я бы хотел остаться в городе и, возможно, снова с вами встретиться. Встречи не будет. Как бы там ни было, я предпочту остаться. Даю слово». что от моих людей не будет никаких неприятностей. Вы позволите?» Исейзит покорно склонил голову. Пробормотав что-то неразборчивое, неразбурчивое, он наконец махнул рукой. «Если я запрещу, вы все равно проберетесь в город. Оставайтесь, если ты этого хочешь, тересиец. Но предупреждаю, вам следует соблюдать наши законы и вести себя тихо». Отвесив глубокий поклон, Сейзит вместе со всей делегацией удалился. «Что ж», — снова усевшись в карету, сказал Брис, «кровожадные революционеры, одетые в одинаковые серые тряпки, улицы Канавы, где каждый десятый дом сожгли до основания. Эленд отправил нас в восхитительное местечко, напомни, чтобы я поблагодарил его, когда вернемся». Сейзит улыбнулся, хотя ему было совсем не смешно. «Ох, не будь ты таким мрачным, старина!» Брис взмахнул тростью, и карета, окруженная солдатами, покатила вперед. «Что-то мне подсказывает Квеллион и вполовину не такой грозный, каким ему хотелось бы казаться. Мы обязательно его уговорим!» «Не уверен, лорд Брис. Это место отличается от остальных городов, которые мы посетили. Здешние власти уверены в своей силе, а люди более зависимы». нам придется нелегко, как мне кажется. Кальрианна тронула Бриза за руку. «Бризи! Что это там?» Гасильщик посмотрел и прищурился от света. Сейзит наклонился вперед, чтобы выглянуть из кареты. Посреди двора группа людей разожгла огромный костер. От полыхающего огня в небо поднимался столб дыма. Тересеец инстинктивно потянулся к оловянной метапамяти, чтобы зачерпнуть немного зрения. Однако подавил этот порыв, сощурившись от яркого полуденного солнца. «Похоже на... гобелены», — сообщил маршировавший возле кареты солдат. «И мебель, предметы роскоши, которые, согласно мнению гражданина, являются признаком знатности. Этот спектакль специально для вас, конечно. У Квеллиана на складах скопилось немало вещей, которые можно поджечь в нужный момент, чтобы добиться соответствующих результатов». Сейзет замер. Солдат был поразительно хорошо информирован. Как и все остальные, он носил плащ с капюшоном, защищавшим от пепла. А когда повернул голову, Тересит с удивлением обнаружил на глазах у него толстую, словно у слепого повязку. «Призрак, мой дорогой мальчик!» — воскликнул Бриз, «Я знал, что ты в конце концов объявишься! Что это за повязка?» Вместо ответа призрак опять посмотрел на полыхающее пламя костра. В его осанке ощущалась напряженность. «Повязка должна быть достаточно тонкой, чтобы он мог видеть», — подумал Сейзид. Он не мог подыскать другое объяснение тому, что призрак с завязанными глазами двигался легко и изящно, хотя повязка все-таки выглядела слишком толстой. Призрак повернулся к Сейзиду. «Вам надо где-то разместиться. Уже выбрали дом?» «Мы подумывали о гостинице», — покачал головой Бриз. В городе не осталось настоящих гостиниц. Квеллиан говорит, что граждане должны заботиться друг о друге и пускать людей на ночлег в свои дома. — Хм, — протянул Брис, — видимо, придется разбить лагерь за пределами города. — Нет, следуйте за мной. Кантон Инквизиции, выбираясь из кареты, нахмурился Сейзит. Стоявший на ступеньках призрак повернулся, вновь продемонстрировав странную повязку на глазах, и кивнул. Квеллиан не притрагивался к зданиям, принадлежавшим братству. Он приказал заколотить окна и двери, но не трогать ничего внутри и не сжигать. Мне кажется, он боится инквизиторов. «Вполне разумный и нормальный страх, мой мальчик». Гасильщик пока не торопился выходить из кареты. «Инквизиторы нас не побеспокоят, Бриз», — с усмешкой отозвался призрак. «Они слишком заняты, пытаясь убить Вин. Выходи!» Он поднялся по ступенькам, следом двинулся Сейзит. Театрально вздохнув, Брис приказал одному из солдат подать зонтик от пепла. Как и все постройки братства, здание выглядело внушительно. Во времена Вседержителя такие дома располагались в каждом городе последней империи, чтобы напоминать о его величии. Заполнявшие их священники, как правило, были чиновниками и клерками, и именно они на самом деле управляли последней империей. Управляли ее ресурсами, ее населением. Призрак остановился возле широких заколоченных дверей. Большинство зданий в Руто строились не из камня, а из дерева, и этот дом не являлся исключением. Поджидая Сезида и Бриза, призрак смотрел вверх, словно наблюдая за падающим пеплом. Он всегда был тихоней, а после гибели дяди во время атаки на Лютадель и вовсе замкнулся в себе. Когда Тересеец подошел, призрак принялся одну за другой отрывать доски, которыми был заколочен вход. «Рад, что ты здесь, Сейзит!» Хранитель попытался помочь. Потянул за одну из досок, но, видимо, выбрал неудачно. Та даже не шевельнулась, в то время как доски, которыми занимался призрак, поддавались легко. «И почему же вы так рады мне, лорд-призрак?» «Я не лорд, Сейз!» — фыркнул молодой человек. «Элленд так и не дал мне титула!» Сейзит улыбнулся. «Он сказал, что титул тебе нужен, чтобы ухаживать за дамами». «Ну да», — улыбнувшись в ответ, парень оторвал очередную доску. «А на что он еще годится?» «Ладно, ты лучше называй меня просто Призраком. Это хорошее имя. Как пожелаете». Призрак протянул руку и одним небрежным движением оторвал доску, с которой мучился Сейзит. «Что?» — ошарашенно подумал Тересиц. «Он не считал себя силачом, но Призрак и подавно таковым не был». «Наверное, парнишка перетаскал много тяжестей». «В любом случае», — повернулся призрак. «Рад, что ты здесь, потому что мне надо о многом с тобой поговорить. О том, что другие не поймут». «На что ты намекаешь?» — нахмурился Сейзит. Призрак налег плечом на дверь, и та распахнулась, открыв темный, похожий на пещеру, зал. «На богов и людей, Сейзит. Пошли». И парень исчез во тьме. Тересиец остановился на пороге, ожидая, что призрак зажжет фонарь. Но тот как-то двигался внутри без света. «Призрак?» — наконец не выдержал Сейзит. «Я ничего не вижу. У тебя есть фонарь?» «Ох!» — спустя некоторое время отозвался невидимый призрак. «Точно!» А вскоре в темноте возник мерцающий огонек фонаря. «Скажи, Сейзит», — шепотом заговорил подошедший Бриз. Мне кажется, или мальчик изменился с нашей последней встречи. Он выглядит намного увереннее. Еще он многому научился. Только зачем, по-твоему, ему эта повязка на глазах?» Пожав плечами, Брис взял под руку Альриану. Он всегда был странным. Возможно, думает, что этот маскарад не позволит опознать в нем бывшего члена кельсеровской шайки. Учитывая изменения к лучшему в его характере, а главное, в произношении, Я, так и быть, прощу ему одну-две причуды». Брис и Эльрианна вошли в здание, и Сейзит взмахом руки приказал капитану Гораделю выставить снаружи охрану. Отправив нескольких солдат следовать за Тересийцем, капитан занялся остальными. Сейзит нахмурился и, наконец-то, вошел в здание. Он понятия не имел, чего именно следовало ожидать. Дом принадлежал к Антону Инквизиции, самому печально известному из всех отделений «Братства», И не относился к местам, которые Сейзиду хотелось бы посетить. Он еще не забыл про зловещую обитель Сиран. Однако это здание оказалось совсем другим, и жили в нем обычные чиновники. Убранство комнат выглядело скромнее, чем в большинстве принадлежавших братству помещениях, но на деревянных стенах висели гобелены, а на полу лежали широкие красные ковры. Все украшения были металлическими, и в каждой комнате имелся камин. Следуя через все здание за Бризом и Призраком, Сейзит пытался представить, каким оно выглядело во времена Вседержителя. Ни малейшего намека на пыль, рабочая обстановка. За каждым столом чиновник, чья работа заключается в сборе и сортировке информации о знатных семействах, повстанцах СКА и даже о других кантонах Братства. Между ортодоксальным кантоном, который управлял Империей Вседержителя, и кантоном Инквизиции, который следил за порядком в ней, Существовала давняя вражда. Это было вовсе не средоточие страха, но средоточие бухгалтерских книг и документов. Инквизиторы, по всей видимости, наведывались сюда нечасто. Призрак провел своих спутников через несколько заваленных мусором комнат в маленькую кладовку в дальнем конце здания. По следам в пыли Сейзит определил, что сюда недавно кто-то наведывался. «Ты здесь уже был?» Спросил он, входя в комнату следом за призраком, Бризом и Альрианной. Призрак кивнул. «Как и Вин. Ты разве не помнишь ее отчет?» С этими словами он присел, ощупал пол и, вскоре отыскав потайной замок, распахнул дверь, ведущую вниз. Сейзит уставился на открывшуюся его взгляду темную пещеру. «О чем это он?» — шепотом спросила Альрианна у Бриза. «Вин уже была здесь?» «Она приходила сюда на разведку, дорогая». «Чтобы отыскать... хранилище», — договорил Сейзит, в то время как призрак начал спускаться по лестнице во тьму. Фонарин оставил. «Одно из тех, что оставил Вседержитель. Каждое такое хранилище расположено под зданием, принадлежавшим братству». «Что ж, мы ведь за этим сюда и пришли, верно?» — уточнила Альриана. «И теперь оно наше. Зачем же теперь мучиться с этим гражданином и его сумасшедшими крестьянами?» «Мы ничего не сможем вывести из города, пока здесь всем заправляет гражданин!» Голос призрака эхом отразился от сводов пещеры. «Здесь слишком много припасов!» «Кроме того, моя дорогая», — вмешался Бриз. — «Элленд отправил нас не только за припасами, мы должны подавить бунт. Нельзя допустить, чтобы один из главных городов был охвачен восстанием, и особенно важно не допустить, чтобы это восстание распространилось на другие города». Должен признаться, я испытываю очень странные чувства от того, что нахожусь по другую сторону баррикад. Подавляю народные волнения, а не разжигаю их. Очень может быть. Нам придется устроить восстание против восставших, Бриз. Откуда-то снизу заметил призрак. Возможно, это тебя немного успокоит. Так вы идете или нет? Сэйзит и Бриз переглянулись. После вас? Гасильщик махнул рукой в сторону темной ямы. Подхватив фонарь, Тересиец начал спускаться первым. Лестница привела его в маленькую комнату, высеченную в скале, одна стена которой была отодвинута, открывая вход в пещеру. Сейзит вошел, предоставив спустившемуся Бризу помочь Альриане, поднял фонарь и застыл в изумлении. «Вседержитель!» – ахнул за его спиной Бриз. «Да она огромная!» Вседержитель подготовил эти хранилища на случай катастрофы. — пояснил стоявший в нескольких шагах от них призрак. — Чтобы помочь жителям Империи справиться с тем, с чем мы сейчас столкнулись. Будь они маленькими, толку от них тоже было бы маловато. Маленьким это хранилище не было. Они находились у самого потолка на выступе громадной пещеры, и далеко внизу Сейзит видел бесчисленные ряды многоярусных полок. — Думаю, нам стоит обосноваться здесь, Сейзит, — посоветовал призрак — направляясь к ступеням, ведущим вниз. «В этом городе нет другого места, которое можно было бы оборонять. Если мы разместим солдат в доме наверху, то припасы сможем брать отсюда, и сюда же отступим в случае необходимости. Здесь мы сможем защититься даже от хорошо подготовленной атаки». Повернувшись, Сейзит посмотрел на каменную дверь, через которую они вошли. Она была настолько маленькой, что пройти через нее мог всего один человек. Значит, ее легко будет стеречь. Кроме того, наверняка имелся способ закрыть ее снова. Внезапно я начал чувствовать себя почти в безопасности», — признался Брис. Продолжая разглядывать пещеру, Сейзит кивнул. В отдалении раздавался какой-то звук. «Это вода?» «В каждом хранилище есть что-то особенное, такое, чего нет в других». Голос призрака снова прозвучал в сопровождении причудливого эха. Сейзит тоже начал спускаться по ступенькам, а следом за Бризом в пещеру вошли солдаты Гораделя. Несмотря на то, что они принесли несколько фонарей, Бриз и Альрианна предпочли держаться поближе к хранителю и последовали за ним. Вскоре Сейзит увидел, что впереди что-то блестит. Он остановился и поднял фонарь, вдруг осознав, что отдаленная часть пещеры, даже будучи погруженной во тьму, выглядит слишком плоской, чтобы быть простым каменным полом. Бриз тихонько присвистнул, разглядывая громадное подземное озеро. «Что ж», — сказал он, — «кажется, теперь я догадываюсь, куда подевалась вода из каналов».